Глава пятнадцатая. После падения болела нога, и мне даже пришлось обратиться к Саниэлю за мазью. Без повязки обошлись, но я слегка прихрамывала. Впрочем, никакие внешние повреждения не смогли бы сравниться с тем, что творилось внутри. Обида, злость, страх, жалость к себе и с трудом сдерживаемое желание отмочить что-нибудь такое, чтобы вправить кое-кому мозг и восстановить справедливость. Такой вот пёстрый клубок. По академии поползли ещё более разнообразные слухи насчёт Теблоса. Меня немного жалели даже те, кто недолюбливал. Уютная магия заботилась стройным рвением. Вечером накануне, прихромав от целителя, я обнаружила в комнате новый плед, на сей раз пушистый, а не вязанный, кружку травяного чая и кусочек штруделя на тарелке. Из-под пледа, настороженно, выглядывали две пары светящихся в темноте глаз. Ещё там мурчали. или лишь тот факт, что ходить было тяжело, помешал мне выдворить котов за дверь. «Ну, да кого я обманываю?» Так с ним и спала, убаюканная урчанием. Утром коты пропали, зато появился ленты «Если так дальше пойдёт, его отстранят от работы», мечтательно протянул призрак, заметив, что я проснулась. Проглотила зевок. «Сильно же ты его ненавидишь?» «Ну, ненависти нет, как ни странно. Тут меня тоже отпустило», признался дух и присел на край кровати. В полупрозрачных глазах затаилась грусть. «Просто мне столько говорили, что со мной что-то не так. А тут оказывается, что правильный Ромольд, оказавшись в моём положении, да даже не совсем в моём, ему всего-то не повезло в любви. А так вот, правильный Ромольд опускается на дно гораздо стремительнее». Повисла короткая пауза. Я всё ещё не до конца проснулась. «Должен признаться, за этим приятно наблюдать», добавил Ленты и скорчил повинную рожицу. «Я очень плохой призрак». Улыбка тронула губы. «Да». «Но мне он каким-то чудом успел стать близким». «Выходные». М -м -м. я потянулась и выбралась из-под одеяла. Ушибленная нога противно заныла, стоило её напрячь. Первая половина дня прошла в мелкой суете. Привести себя в порядок, перехватить кофе, раз десять допрыгать до двери, чтобы открыть очередной уютницы, заглянувшей меня проведать. После всех этих визитов я получила гору вкусностей и разных милостей. И лента сокрушающегося, что он не может помочь мне всё это съесть. Всё же это привидение живее эмоциональнее, чем большинство живых. Так, что там у нас ещё? Перечитать письмо родителей, написать ответ, напоминающий сочинение на тему «У меня всё в порядке», в процессе трижды поболтать с Сандером. Позже мы с девчонками собрались в город. И я не намеревалась отменять заранее составленные планы из-за на голову стукнутого мага и болящей ноги. Причин было несколько. Не так часто мы гуляли чисто девичьей компанией, лететь хотели на мётлах, а моя уже точно застоялась в своём углу. В книжной доставили книги по магической кулинарии, которые я заказала некоторое время назад, и надо было их забрать. Ну и мы думали обсудить, кто и что примерно будет готовить, чтобы у всех получилось разное. Так что лечу. Даже несмотря на то, что Сандер в трубку на меня почти наорал, а Лента удручённо качал головой вот уже полчаса, как она у него ещё не кружится? «Хрустальный» меня назвать трудно, иначе бы ещё на последней тренировке разбилась. Вот и сегодня не развалюсь. Началось всё просто прекрасно. Чисто девичьи разговоры, захватывающий дух полёт, хождение из магазина в магазин дружной гурьбой. И вроде бы мне ничего не было нужно, кроме тех самых книг. Но, как выяснилось, в таких вот девишниках есть небольшой изъян. Надо быть настороже, а то некоторые покупки совершаются словно сами собой. В случае вик коварным образом милое платье лимонного цвета, за которое её следующие часа два грызла совесть. Баловать себя она не привыкла, хоть и происходила из одной из богатейших магических семей столицы. В моём случае сизый свитер с затейливыми белыми снежинками. Шерстяной, но ни чуточки не колючий тёплой. И совесть осталась совершенно равнодушна к совершённому при её попустительстве проступку. За посиделками в кофейне обсуждали задания. Незримо присутствовали и те, кто не вписывался в компанию Вебекки, но участвовал в конкурсе. Рахела и ещё одна девушка. Им АЕ написала сообщение. В итоге нормально договорились. Я на ходу выбрала что-то из своих книг, ориентируясь на картинки. Хотя бы это будет красиво. Если у меня получится, конечно. После посещения кофейни компания слегка распалась. Мы с Ви и Аеной отправились присматриваться к ингредиентам для будущих блюд. Остальные немного пошпыняли нас заучками и ушли к каким-то развлечениям. Среди них даже одна конкурсантка была. Сверяясь с книгой и прислушиваясь к советам Ви, я прикупила кое-каких специй и магических порошков. Начало положено. Пока Ви выбирала что-то для себя, я быстро забежала в магазин зачарованной посуды. просто чтобы убедиться, что на случай, если в Академии не окажется необходимого, это будет возможно купить. Фух, неплохое разнообразие. А выход перегородил Теблос. Какого беспорядка ему понадобилось в магазине посуды? Готовка что, его тайное хобби? «Хм», — сообщил препод, — «насчёт вчерашнего». «Сейчас ведь не учебное время», — перебила я. «Ну да». Кажется, он слегка растерялся. «Тогда проваливайте в хаос». И попыталась пройти, но он, конечно, не дал. продавец заинтересованно поглядывал на нас аня я не желаю с вами разговаривать короткий поединок взглядов я не сдалась сейчас не учебное время передразнил тебло можно на ты спасибо не хочется искренне выдохнула я я всего лишь хотел чтобы ты осознала свою ошибку рыкнул маг неловко и неприятно выяснять отношения на глазах у постороннего человека он то не в курсе что никаких отношений нет Языки, чувствую, будут чесать не только в Академии, но и в Гартенхофе. «А сейчас я хочу, чтобы вы осознали свою», — произнесла спокойно, глядя ему прямо в глаза. «Слушайте, я знаю про древнюю магию, множество жизней и вечную любовь». Ой, продавец застыл в странной позе. Кажется, боевой маг его затормозил. Знаешь, Теблс будто верил и не верил одновременно. «Да». «Тогда почему шарахаешься от меня?» Взгляд побитой собачонки ему удался на славу. Я устало вздохнула. «Потому что ничто не имеет значения. Вся эта магическая чушь для меня просто чушь. Вы не интересуете меня как мужчина». «Брось!» — звучало уже не так уверенно. «Это противоестественно для нас. Ты не можешь не любить меня». «Что тут сказать?» Реальность ответила лучше меня, поэтому мне только и оставалось пожать плечами. Вроде бы всё выяснили. Надеюсь, до него дошло. Зря я забыла, что боевые маги страшно твердолобые. Пользуясь тем, что я не жду нападения, Теблос вдруг притянул меня к себе и поцеловал. Только в чьей-то большой фантазии девушка может таять от поцелуев мужчины, который ей неприятен. Лично я не почувствовала ничего. Мягкие губы, немного влажные. И почему-то совестно стало перед Сандером. Я изо всех сил рванулась, высвобождаясь. Как видите, могу! Хотелось демонстративно вытереть губы, но я сдержалась от глупого картинного жеста. На лицо мага набежала тень злости. Попытку повторить трюк с захватом и поцелуем, я предугадала. И как только заметила движение в свою сторону, бардак я так разозлилась, до звёздочек перед глазами. Руки сами схватили с полки несовременную чугунную сковороду и бережно опустили её на чью-то дурную голову. Так, чтобы если и убить, то только желание делать глупости. Несколько недель мечтала. Жаль, ленты не видел, он бы оценил. Теблос покачнулся, от неожиданности и от удара, конечно, Он потерял контроль над колдовством, и очнувшийся продавец осоловела, заморгал. Я нырнула в дверной проём и быстро сбежала по ступенькам. Вовремя. К магазинчику уже подходила Ви. «Ань, а зачем тебе сковорода?» «Чёрт, я случайно унесла её с собой. Пришлось подняться на крыльцо, чтобы оставить нечаянную добычу». «Будет семейной реликвией». «Ничего не стесняясь», — заявил мне Теблос. «Захотелось провалиться сквозь землю. Я развернулась и рванула вниз крыльца». Вцепилась в рукав Вебеки и потащила её туда, где мы оставили мётлы. «Что случилось?» — допытывалась она. «Декан боевого факультета окончательно спятил», — пропыхтела я. «Досадно, но факт». Сочувственный взгляд подруги мало утешил. Так получилось, что возвращались в академию мы вдвоём. Как правило, на таких прогулках девчонки держались вместе. Но сегодня компания оказалась многочисленнее обычного, плюс сыграла свою роль в разобщении и подготовке к конкурсу, которая интересовала не всех. Свист ветра в ушах здорово прочищает голову, и примерно к середине пути я смогла выкинуть из головы выходку Теблоса и даже пыталась наслаждаться полётом. Ви понимала моё состояние и с разговорами не лезла. <смеются> Идеальная подруга. Ну его в хаос. Дома я хотя бы могла пожаловаться родителям. А если пойти к ректору? Тогда придётся рассказать ему всё. Не уверена, что это допустимо. Хватит тягостных мыслей. Подумаю обо всём этом потом. Щёки щипало от холода. И я чувствовала себя словно в сказочном сне. Но полёты — это определённо моё. Как и прочие ведьминские штучки. С каждым проведённым в уютной академии днём понимаю это всё отчетливее А ещё страшно хочется домой, показать родителям, чему я научилась. Хм, скорее бы каникулы. Они должны начаться как раз на следующий день после ужина испытания. В первый день после Нового года. Две недели. У меня будет целых две недели! Мечтательная улыбка поселилась на губах. Наверное, из-за погруженности в свои фантазии я не заметила какой-то преграды. Хотя нет, впереди всё чисто. «Тогда какого беспорядка я лечу вниз отдельно от метлы?» От изумления даже не заорала. вибека на моих глазах тоже натолкнулась на что-то незримое. Её метла вообще треснула. Сама же ведьма нелепо перекувыркнулась в воздухе и, размахивая руками, последовала за мной. И уж она-то вопила так, что с ближайших деревьев вспорхнула стайка ярких маленьких птичек. Летели мы невысоко, но шансы, если не убиться, то что-нибудь себе сломать, это не отменяло. Однако мгновение спустя нас обеих будто подхватило что-то и безболезненно спустило вниз. Мётлам так не повезло. Та, на летела Ви, вообще развалилась. Моя же просто шмякнулась на снег с обиженным звуком. Мы с Ви переглянулись. Обменяться мнениями насчёт приключившейся странности не успели. Впереди будто из туманной дымки соткались три фигуры в чёрном. Смутно знакомые массивные ботинки боевиков трудно не узнать. А вот тот сидит с нами задним столом в столовой. Привет, Вини уверенно улыбнулась. Её дружелюбие проигнорировали, «Которое?» — отрывисто уточнил один из парней. Это более-менее знакомый, ткнул пальцем в меня. В душу закрался холодок беспокойства, происходящее мне не нравилось. Что происходит? Вибека тоже занервничала. Берите её. Старшекурсник принял на себя функцию лидера. и открою переход». Двое других шагнули к нам. Ко мне. «Что значит «берите»?» Вибека взвилась на ноги, отряхнулась от снега. «Вы сдурели?» «А с этой что?» Оглянулся на старшекурсника один из парней, выглядящих помладше. Тратить драгоценные мгновения на слова тот не стал. Резко выбросил руку вперёд, и с его пальцев сорвалась бледно-голубая молния. Виз умлённо приоткрыла рот, но успела выставить щит. В следующую секунду все присутствующие наблюдали наглядную демонстрацию правдивости и расхожего мнения, что ведьме с магом не тягаться. Щит рассыпался. Стоило заклинанию ударить в него. Иви с криком отлетела в сторону, ударилась о толстый ствол дерева, и так и осталось лежать на снегу. Я смотрела на тонкий красный ручеёк, стекающий по её виску, и не верила в происходящее. «Ви! Что я им сделала? Какого беспорядка они затеяли? Они что, не понимают, что им за это будет?» Чужая рука схватила за локоть и грубо вздёрнула меня на ноги. «Хай, пусти!» Золотые искры и вопль подлого мага. Я получила свободу, а он тряс обожжённой конечностью. Хоть какое-то подобие справедливости. Груди прижималось что-то горячее. «Амулет, он мне помогает! Опять!» Возле главного мерзавца в воздухе развернулась сияющая пропасть. Никогда их вживую не видела, но тут с одного взгляда поняла, что это и есть портал. Знать бы ещё куда Хотя нет, знать мне совсем не хочется. Колдовать даже не пыталась. Они запросто справились с Вебекой, а она считается отличной ведьмой. Уютницей. Так что я трезво оценила расстановку сил и побежала. Недалеко. Знакомая молния под ноги, и я вновь валяюсь в снегу, а надо мной возвышается третий боевик. Эй, подождите! Уползти, что ли? Нет, это унизительно, и всё равно не получится. Чем я вам помешала? Лица напавших не выражали ничего. Даже ненависти или злости страшно. «Не нам», — равнодушно бросил стоящий надо мной. «Связывающее заклинание, петляй в портал», — посоветовал пятикурсник. Я всхлипнула. «Ужасно не иметь возможности противостоять опасности!» На мгновение меня сковало. И почти сразу же заклинание с шипением разрушилось. Парни дружно выругались. Как минимум двое из троих. Попытка номер два. Результат прежний. Я приободрилась и попыталась ударить в ответ. Но от моего колдовства просто отмахнулись. Даже защиту колдовать не понадобилось. «Как она это делает?» «Не знаю, тащи её сюда! Портал не вечный!» Окинув меня оценивающим взглядом, старшекурсник сделал сообщникам какой-то только им понятный знак. Но я не тратила время на решение загадок. Я тоже оценивала противников. Точнее пыталась. Ещё точнее свои перспективы. «Я же ведьма?» «Ведьма!» «Колдовать надо порчу!» «И как такой простой выход не пришёл мне в голову раньше?» Боевые маги направили заклинания одновременно и теслились в одно. Ногу захватила силовая петля. Меня немного потащило по снегу в направлении портала. Именно в этот момент мои порчи достигли целей. Противники дружно икнули. Портал поблёк и затрясся. Дальше случилось неожиданное, но очень приятное лично для меня. Из туманной дымки, ну как эти, некоторое время назад, вышел Сандер. Аня, всё закончилось. Я прерывисто выдохнула. и почувствовала, как тело начинает трясать запоздалая дрожь. Остатки портала распались. «Вас не учили, что девочек обижать нехорошо?» Вкратчиво осведомился Сандер, обводя тяжёлым взглядом сокурсника и двух гадёнышей помладше. Те попытались ощериться заклинаниями, но их шатало. Брови на лицах жили какой-то своей собственной жизнью. И то изгибались, то подпрыгивали. Вдобавок ко всему парням прилетело их же собственными заклинаниями. «Что это с ними?» Сандер обозрел живописно раскиданных по снегу врагов. «Пьяная порча», — с гордостью призналась я. Боевик хмыкнул. «Хм, «Талантливая моя». Я читала ведьминский форум. Теперь он откровенно рассмеялся. «Видимо, устаревшее норовоучение пора менять на что-то вроде беззащитных ведьмочек, обижать опасно для здоровья». В основном потому, что в любой момент может появиться парень, одной из них, и накостылять по шее. Первым делом Сандер отправил вызов в академию. Здесь нужны маги и целители. но ну, а пока мы их ждали, наглядно продемонстрировал, почему Лента как-то назвал его плохим парнем. К появлению Теблоса, Саниэля и нескольких ведьм, маги скулили, а снег украшала яркими пятнами кровь не только вибеки «Почему рядом с вами двоими постоянно творится какая-нибудь ерунда?» — оценил ситуацию Теблос. «Захотелось и его... того... порчей. Но я сдержалась. Не сейчас. Девушка еле жива. Саниэль склонился на Дви. но ерунду как-то не очень похоже». Кривясь и вообще всем своим видом демонстрируя недовольство, Теблос всё же пустился в выяснение обстоятельств случившегося. Объяснялся с ними в основном Сандер, что тоже не добавила декану хорошего настроения. «Я лишь кивала иногда в знак того, что старшекурсник верно говорит, и на самом деле так всё и было. Ведьмы же занимались чисто ведьминским, то есть ужасались и порывались проклясть». Хоть уютным вроде как запрещено. Это поначалу. Потом успокоились. Точнее, их злость трансформировалась в тихую ярость Тут же всплыло, что боевые маги тут до первой серьёзной провинности. Тэблос ещё больше помрачнел. Одна из ведьм практически вынесла приговор. «А я буду ставить вопрос об отчислении и блокировке виновных в нападении студентов и о закрытии вашего факультета». «Что?» — прорычал боевой маг. потом но стало ясно, что он ожидал подобного. «Здесь неисправительное учреждение для трудной молодёжи. Мы готовы были их терпеть до тех пор, пока они не усложняли нашим девочкам жизнь. Но теперь всё». Гордо вздёрнув нос, она испарилась в вихре фиолетовых искр. Маг даже возражения высказать не успел. «И шашнисти фиблос в этот раз вам не помогут», строго поджала губы вторая ведьма. И тоже исчезла. Саниэль последовал их примеру, прихватив с собой Ви и нас с Сандером. «Я и предположить не могла, что он такой сильный». Еле успела взять мётлы. К утру всю Академию облетела новость о грядущем расформировании факультета Теблоса. Ректор рвал и металл. И наотрез отказался держать происшествие в тайне как Теблос его не убеждал. Больше того, провинившиеся парни ещё вечером были допрошены, а ночью отправлены в столицу. Там их ждала блокировка, которую не каждому дано пережить. Смерть им лично я не желала, но и жалости не испытывала. Просто радовалась, что всё закончилось, и мерзавцы далеко. Допрос проводили без применения магии, иначе бы это свело их шансы выжить к нулю. Да они вроде бы ничего и не скрывали. Одна из конкурсантов, спрятавшись под иллюзией, заплатила им за устранение недостойной соперницы. По их версии, меня бы закинули подальше, без вещей, денег и документов. И пока бы я выбиралась, конкурс бы, наверное, уже закончился. «Дурацкий план», — оценил затею их декан. «Слишком дурацкий для тех, кого учили вы», — тихо добавил Сандер, сидящий ближе ко мне. Теблос вроде как не услышал, а я пожала плечами. Может, они плохо учились? В эпицентре разбирательства было не особо комфортно. Нас тоже допрашивали. И Сандеру пришлось признаться, что он почувствовал, как среагировал амулет, потому и бросился на помощь. Амулет забрали. Я так и не поняла, зачем. Нам же пришлось повторить всё то же самое для ректора, Тифи, потом ещё несколько раз для людей из столицы и каких-то следователей. Кто-то из них ещё и родителям сообщил. И мне битый час пришлось объясняться с ними по телефону в кабинете ректора. Связь с человеческим миром в академии всё же была. Хорошо, хоть спать отпустили в общежитие. Утром мне показалось, что Нура держится холодно-враждебно, как в первый день знакомства. Зато Сандер зашёл за мной, как всегда. вибекка пока не очнулась. Он знал, что я непременно спрошу, поэтому сообщил новости сразу и сам. Кивнула, вздохнула горестно. Не плакать. «Прости». Держась за руки, я направилась в столовую. Я меньше всего хотела, чтобы проблемы были у всего боевого факультета. И тем более у тебя. Он притянул к себе мою голову и тепло поцеловал висок. «Ситуация с расформированием меня никак не касается», — сообщил спокойно. «Я же поступал сюда, а не был переведён из другого заведения. Ну, в крайнем случае придётся сдавать экзамены не здесь, а в столице. И не Теблосу. На мой взгляд, это даже лучше». Переведя дыхание, я слабо улыбнулась. «Ну, хоть так». «Но остальных жалко», — задумчиво добавил Сандер. «Ага. Закрытие факультета Теблоса грозило большими проблемами почти всем парням с его факультета. Это казалось несправедливым, даже жестоким, но уютницы не желали подвергать опасности своих студенток и не особо верили, что не все боевики безнадёжны. А, кстати, почему ты поступал именно сюда? Не самый своевременный вопрос, признаю. Дед меня бы тут точно не искал». «Была возможность отучиться без давления», — признался потомок старинного магического семейства. Дядя даже на первое время организовал прикрытие и другую фамилию. Но помогло ненадолго. «Подло. Узнаю о Теблосе всё больше нелицеприятного». «И что?» Послал его вместе с его наследством к чёрту. Сандер немного неловко пожал широкими плечами. Странно другое. Уж слишком легко парни выдали сказочку про конкурсантку, которая хотела устранить противницу. Я поскользнулась. Он поймал. «У нас почти каждый день так». «Думаешь, это ложь?» «Уверен». «Почти пришли». В противном случае избавлялись бы от Вибекки, Рахеллы, ну или обеих. Продолжил рассуждать будущий магический следователь. К тому же тебя бы быстро нашли с помощью магии. Понимание, что он прав, окатило холодом. «И так страшно». «Получается, тебя хотели убить. Или засунуть туда, где магия не найдёт». «Поверь, такие места существуют, но ты не хочешь о них знать». «Не хочу». Мы как раз вошли в столовую. Забота была привычной. Сандер помог мне снять пальто и отправился за едой. Он всегда выбирал разное, но пока ещё не попадал в то, что я не любила. И никогда не позволял мне самой таскать тяжёлые подносы. Вернулся. Быстро поцеловал. Блинчики с кленовым сиропом. Как мой первый завтрак здесь. Однако что-то определённо было не так. Я разделалась с одним блином, прежде чем поняла почти полная тишина и враждебные взгляды. Сандер, я неуверенно тронула его за руку. Не обращай внимания. Он подался ко мне и слизал сладкую капельку с губ. Но я не могла. Все считают, что это я во всём виновата. Догадаться было легко. И теперь меня опять ненавидят? Они идиоты. Боевик продолжил есть, как ни в чём не бывало. Успокойся, я разберусь с этим. Сказать намного быстрее, чем сделать. Нет, Сандер не обманул. Он вообще всегда держал слово. Да и сам не хотел, чтобы боевой факультет закрыли. Поэтому обратился и к дяде, и к магам, с которыми собирался работать. Все они имели определённое влияние и обещали помочь. Но дни шли. Боевикам отменили занятия. Теблос тоже отправился в столицу решать проблему. А меня все тихо ненавидели. Трогать не рисковали, разве что Тифи словесно колола на её парах. Но это ничего, я привыкла. Я же с трудом сдерживалась, чтобы не заловить Рахелу где-нибудь и не устроить ей допрос с применением пьяной порчи. Другую я пока не освоила. Останавливала лишь то, что Мегера везде ходила в окружении подруг. Вряд ли она зашла так далеко. Отказался верить Орд, который единственный, кроме Сандера, не отвернулся от меня. Ещё был Лента. Но от него помощи. Этот бестелесный серьёзно заявил, что это замечательно, когда тебя ненавидят. «Подбодрил» называется. «Думаешь?» Я скептически сморщила нос. «Ну, она всё-таки уютница». Здравый смысл в его замечании присутствовал. Наша магия, хоть и считается одной из самых простых и безопасных, тоже имеет свою специфику. Ладно, бытовые заклинания и всякие мелочи — это ерунда. Но почувствовать душу дома, подружиться с ним, может, лишь чистой душой ведьма. Ну и многие другие наши штучки. Арахелла — отличница. Она все практикумы по углублённому профилю сдала она отлично. С другой стороны, стерва она редкая, и её в академии многие не любят. Я сама лично слышала шепотки, мол, это она всё устроила, и надо бы ей устроить бойкот. Но до дела последнее так и не дошло. Шаги. В беседку, где мы сортом сидели, заглянула Надя. «Привет!» Молчу. Друг напрягся, как истинный мужчина, рядом с двумя недовольными друг другом особами женского пола. «Наверняка ждёт, что мы сейчас начнём рвать друг другу волосы, Хотя ни за что в этом не признается. Не дождавшись ответного приветствия, бывшая заклятая подруга пошла на второй заход. «Я знаю, что ты думаешь про Рахеллу, но это не она». «Предполагается, что я поверю, но это правда не она». И уже намного тише. «Лучше присмотрись к своей подруге, Вибекке». У меня вырвался нервный смешок. В процессе обсуждения ситуации Сандер тоже предполагал подобное, но это невозможно. «Исключено». Она только пришла в себя, и <къем> там всё сложно. В последний момент прикусила язык и обошлась минимумом подробностей. Саниэль сказал, что у Ви не только сотрясение, но и магические каналы пострадали. Именно поэтому она провела в отключке четыре дня. И сейчас очень слаба. Восстанавливаться будет долго, но соперницам лучше не знать. «Ну и что?» Надя не прониклась. «Ани ведьмы, Анья, не такие, как мы. Ты не знаешь, какие штучки у неё припасены?» «Тебе эта сестра Рахела велела сказать?» Она начинает меня злить. Взаимно, судя по тому, что Надя шипящий выдохнула и сжала кулаки. «Слушай, я знаю, что ты обо мне думаешь. Извини за те конфеты. У меня не было выбора. Мне правда жаль. и Я, наверное, заслужила порчу». Предательница выглядела повинна. В смысле, не жалкой и забитой, как всегда. А на самом деле виноватой. Часть меня поверила. Но сейчас я говорю правду. Рахела и девчонки ни при чём. Она ненавидит вас с Сандером. Но она не делала этого. Похищение — это слишком. Она не способна на такое. Никто из наших не способен. Торжество логики в ведьминском понимании. Я хмыкнула. Ави, значит, способна. Ну, Надя замялась. Она такая себе на уме. Вроде бы безобидная, но на самом деле непонятная. От таких всего можно ожидать. Потянула смеяться. По себе судишь? Немного. Поразила искренностью бывшая подруга. Пожав плечами, она развернулась и пошла прочь от беседки. Шагов на десять успела уйти, когда вокруг неё закружился вихрь из сияющих снежинок, в точности, как со мной было в первый день в Академии, и что-то чёрное шарфом окутало шею ведьмы, а затем пропало. Порча решила, что ей там не место, и улетучилась. Не скажу, что согласна, но Академии виднее. Надя оглянулась, недоверчиво посмотрела на меня и широко улыбнулась. Неужели она думает, что это я сделала?